Глава 1. Детство с дадой. Динара Дура, Динара Дура, Динара, шепчу я настойчиво в замочную скважину, нарушая строгие мамины запреты, не мешать сестре. Динара готовится к выпускным экзаменам. Скоро у неё вступительные в Гитис. Мне всего 3 года, и выводите из себя свою прекрасную няню доставляет величайшее удовольствие. Там за дверью, на диване, осталась моя любимая кукла, и это весомый повод, чтобы меня наконец впустили в комнату. Забирай свою куклу и быстро уходи. Ты меня отвлекаешь. Неужели непонятно? возмущается сестра, открывая мне дверь. Да, мне непонятно. Вообще непонятно. Как с таким упорством можно проводить за учебниками долгие часы прекрасной жизни, когда на улице солнце так тепло и повсюду аромат цветов. Я кружу по комнате, стараясь не смотреть на даду. Так я называла Динару с детства и так зову её по сей день. И делаю вид, что ищу зайца, который в это время находится на кухне, откуда я только что незаметно вышла. Мама готовит ужин, И вряд ли хватится меня в ближайшие 10 минут. За это время потрепать сестре нервы можно очень даже прилично. Что я только не придумывала, чтобы Динару отвлечь. Свет выключала в кладовке, куда она пряталась от меня с учебниками, подставлю табуретку и считаю до пяти. Это только кажется, что я откровенно задираюсь. На самом деле, Мне просто дико скучно проводить без сестры своё свободное время. Что ты за человек такой? Понимаешь? Я занимаюсь, понимаешь? Мне нужно сделать домашнее задание. Вот пойдёшь в школу, тоже буду тебе мешать. Увидишь тогда, как это приятно. Дада пытается со мной разговаривать сердитым тоном. Но я-то знаю, сердиться по-настоящему у нас умеет только мама. И вот её, точно, лучше не доводить. И если вдруг своими бесконечными шалостями я всё-таки навлекала на себя мамин гнев, Динара всегда вставала на мою защиту. Случались моменты, когда она его все прикрывала меня всем телом, чтобы я не получила свой заслуженный шлепок по попе от мамы. Многие воспоминания детства, которые я провела с Динарой, приходящие они у меня не было никогда. Оставили в моей памяти такой яркий след, будто это было вчера. Я отчётливо помню, что у лучшей сестры для меня не было никого на свете. Мама это мама, а вот Динара я её самый преданный фанат. Надоедливый хвостик, Динара мой герой. Умная, сильная, бесстрашная и вся какая-то утончённая, интеллигентная и очень скромная. Вот неудивительно, что она так хочет изучать историю театра. Дорига в это время уже учится в главном университете Москвы на историческом факультете, что, собственно, сейчас объясняет ее дипломатические способности. Мы видим все редко, и я воспринимаю ее с особым уважением, как самую старшую, несмотря на долгие ежедневные разговоры о ней, и её успехах моих родителей. 17 лет приличная разница. Сегодня, когда мы встречаемся с сёстрами, о происходит это не так часто, как хотелось бы, мы вспоминаем мои проделки и неугомонную натуру. Прошло время, и теперь смешно всем. Дорогая Динара, обычно на моём дне рождения, когда мы собираемся с близкими и друзьями, часто рассказывают истории из детства. И мне становится очень тепло. Так уж вышло, что многие моменты заботы обо мне, совсем малышке, достались Динаре, которая возилась со мной, не жалея времени. Частенько ей приходилось меня даже купать. С остальными я просто истошно вопил, превращая одну из главных детских радостей ванну с пеной в настоящую пытку для чужих ушей и нервов. Да ужаса боялась что в глаза попадёт мыло, и только у Динары хватало терпения уговорить меня помыть голову. Динара укладывала меня спать, читала сказки Пушкина, наверное, с самого рождения, иначе как объяснить, что к 3 годам я знала их все наизусть и делала вид, что бегло читаю сама, перевернув книгу вверх тормашками. Именно Динара буквально спасла меня от той ужасной школы в чужой и непонятной для меня Германии. Её сердце дрогнуло, когда она увидела, как горько я рыдаю в своей комнате, на верхнем этаже двухъярусной кровати, в ожидании их с Тимуром визита. Они как раз были проездом в городе. В 6:00 утра я прибежала к ним в отель обняться перед рейсом и опять не удержалась, залилась горькими слезами, и дада плакала вместе со мной. Вернувшись из той поездки домой, Динара на полном серьёзе сделала замечание родителям и буквально потребовала моего немедленного возвращения. Я действительно очень скоро продолжила учёбу уже в Алматы, в только что открывшейся авторской школе Жэний Аубакировой. А сестре до сих пор благодарна за своё чудесное спасение. Кстати, Жэния Яхияевна с её по-матерински чутким отношением ко мне И колоссальным терпением навсегда останется для меня выдающейся пианисткой, талантливым педагогом и наставником. Не скажу, что музыка мне давалась легко, и завораживала меня, но под её руководством я добилась довольно неплохих результатов и даже несколько раз выезжала со школьным коллективом на международные конкурсы классической музыки. Она была уверена и убеждала меня, Что если есть дар чувствовать магию музыки, наработать технику можно всегда. И это всего лишь вопрос времени. Сила же Нии Яхияевны как педагога заключалась в мощной харизме и желании делиться своими знаниями и опытом, а также в смелости внедрять инновации в образовательный процесс. Она всегда предлагала современные методики и технологии. К слову, опыт которой достается младшим членам семьи от старших, от родителей, братьев и сестер, практически уже в очищенном от примесей ошибок рафинированном виде величайшая мудрость рода, к которой непременно стоит прислушиваться. И сегодня я часто говорю об этом своим детям. Да, возможно, вот только с недавнего времени мы с сестрами научились воспринимать друг друга, исходя из личностной самодостаточности и ценности каждой из нас без поучений и нотаций но надо признать что к пониманию некоторых и очень важных вещей я пришла благодаря именно зареге и динаре я точно знаю для них я не просто младшая сестра и они для меня однозначно люди силы люди своего слова своих принципов у каждой из них своя драма свои испытания, свои трудности, и мои сёстры их преодолевают с достоинством, без уныния и чьей-то помощи. С детства, благодаря сёстрам, я очень чётко поняла, что по-настоящему надёжные друзья большая редкость в нашей жизни, и поэтому их нужно ценить и ценить высоко. Люди, которых мы любим и которые любят нас источник нашей силы. Да, Я, как и многие другие люди, пережила предательство, и не один раз. Удивительно, у некоторых людей хватает самообладания или наглости делать вид, что ничего особенного не случилось, или обращаться ко мне вновь с просьбами. Я намеренно не говорю здесь о совести, потому что совесть — это разговор Бога с твоим сердцем, а на предательство способны люди с другими характеристиками. Это точно без совести. Близкие мне удивляются, как можно простить такое. Можно. Ведь простить не значит забыть. Простить значит не нести в себе горечь, потому что она разрушает нашу жизнь. И сказать прости для меня тоже совсем не сложно. Другое дело, что с этим словом и желанием получить прощение важен отклик души и сердца. Обратная связь со стороны другого человека, которая понятна по выражению глаз, губ, мимики. Иногда смотришь на своего собеседника и понимаешь, гордыня затмевает разум, как туча солнца. И за этим затмением в природе и в жизни, как правило, следует гроза. Если я принимаю решение расстаться с тем или иным человеком по какой-то причине, Я всегда объясняю свою позицию. Нельзя взять и молча выкинуть человека из жизни. Речь ведь идёт о душе, а не сломанной вещи, пришедшей в негодность. Прощаться тоже нужно уметь, и желательно по-доброму. С детства я точно знаю, что одно доброе дело влечёт за собой другие добрые дела. Этот принцип сегодня лежит в основе многих благотворительных проектов который вот уже несколько лет осуществляет общественный фонд Истоки добра. Часть фонда развития общественно значимых инициатив, учредителем которого я являюсь. Вообще, фонд развития общественно значимых инициатив был создан в 2017 году с целью возрождения экологического сознания нации и продвижения экологической культуры, где особое внимание уделяется экологическому образованию и гуманной педагогике. И благотворительность значимая сфера деятельности фонда. Все наши мероприятия направлены на повышение мотивации, увеличение вовлечённости населения в построение гуманного общества. Мы хотим консолидировать усилия общества в оказании благих дел и вовлечь как можно больше не равнодушных людей. Мы регулярно обрабатываем обращения со всего Казахстана на получение адресной помощи в виде продуктовых корзин, лекарственных средств, ноутбуков для учащихся. Во время пандемии COVID-19 были закуплены 233 кислородных концентратора для обеспечения 17 районных больниц страны. Как мы все знаем, пандемия серьёзно ударила по некоторым группам социально незащищённых людей многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, в помощь которым с марта 2020 года мы развиваем в Нур-Султане очень важный для меня проект. Комбинат питания это адресная развозка продуктовых корзин и горячих обедов по системе здорового питания, поскольку все продукты проходят тщательную проверку на свежесть и экологическую чистоту. Возможно, на сегодняшний день наши показатели в пределах одного города не такие уж и впечатляющие – 40 тонн продуктов с прошлой весны и 15 тысяч обедов за полгода. Но я очень надеюсь, что нашу инициативу поддержат меценаты, бизнесмены, волонтеры в других регионах Казахстана, и комбинат питания станет проектом масштаба целой страны убеждена, что помогать людям можно и нужно разными способами, но кормить особенно ценно. Наверное, человеку сложно стать абсолютно счастливым, когда вокруг него столько несчастных людей. Получается, что одной из главных задач нашего здесь пребывания помочь другим людям стать счастливыми, посеять в их сознании зёрна добра и радости, помочь найти свой путь который приведёт в итоге к осознанной жизни. Да, этот путь тернист и долог, и никто не способен сотворить твоё счастье лучше, чем ты сделаешь это сам. И не всем дана способность пробуждать в людях лучшее, на что они способны, но результат всегда стоит наших усилий. Многие мудрецы современности едины во мнении, что осознанность важнейший шаг в сторону улучшения мира. Если люди станут осознанными, потребность доказывать, что ты лучший, исчезнет. Исчезнут и конфликты. Осознанность важнейший урок нашей души в этой жизни. Однажды мне попалась книга американского учёного и доктора медицинской психологии Рэймонда Моуди "Жизнь после жизни", которая перевернула мои представления о душе и смерти. В своём исследовании Автор предпринимает попытку доказать, что смерть это вовсе не полное разрушение жизни и исчезновение. Ведь за земной жизнью существует другая, неземная жизнь. И поскольку мы, часть Бога, и созданы по его образу и подобию, в каждом из нас присутствует искра божественной природы, поэтому душа наша вечна и не имеет возраста. Души приходят на землю в поисках Бога. И в первую же секунду рождения почти все забывают об этом. На протяжении всей нашей жизни Творец напоминает нам о себе, в надежде, что мы о нём вспомним, что мы душа, у которой есть тело, и поймём, что же мы на самом деле, в чём наша сила и уникальность, в чём смысл нашего предназначения. По моим ощущениям после прочтения жизнь после жизни помогает пересмотреть свои взгляды на любовь к этому миру, окружающим людям и каждому дню, по-новому оценить собственные приоритеты. В конце концов, автор недвусмысленно даёт понять своим читателям, что по большому счёту, суть всей жизни, которая может прекратиться в любую секунду, заключается в том, какие знания и опыт мы успели накопить в своём прожитом времени. И научились ли мы любить людей безусловно? Есть одна старинная притча, которая напоминает нам о том, что наша любовь к людям и к этому миру вообще не должна быть слепой и безрассудной. Это неправильно. В конце концов, это может быть опасно для жизни. Однажды старец увидел змею, гибнущую в огне и решил вытащить её из пламени.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 Натура рептилий кусать. Но это не должно менять мою натуру. Помогать. Не меняйте своей сущности только потому, что кто-то ранил вас. Не теряйте своего доброго сердца, но научитесь принимать меры предосторожности. Замечательно сказано. Правда?